Глава 36. Джейс. «И как у этой девчонки получается вызывать во мне такие яркие, противоречивые эмоции? Рядом с ней меня наизнанку выворачивает. То от нежности, то от желания свернуть ее тонкую, хрупкую шейку. Еще одна правильная на мою голову свалилась. Проклял меня, что ли, кто? Был слюнтяем — послали. Стал жестоким — опять не так». Денег нет значит неудачник. Деньги есть значит эгоистичный бандит. И какого, спрашивается, хера этим бабам надо? Проводил Виталину взглядом и тронулся с места лишь после того, как она вошла в лифт. Уверен, девушка не станет чудить и дождется меня в номере, потому что ей очень нужно спасти свою драгоценную подругу Дуру, которая теперь точно потребуется лечения в наркологической клинике чтобы соскочить с привычки дышать газом и прикармливать вампов. Сам процесс кормежки она, конечно, вряд ли помнит, а вот ощущения, подаренные вампирским ядом, еще долго будут терзать ее сознание. И такую зависимость не вылечить обычными препаратами, поэтому придется обращаться за помощью к Диане. Взглянул в камеры, чтобы убедиться в безопасности Виты и усмехнулся над тем, как кошечка старательно вымещала свой гнев, круша обстановку номера. Думаю, она и до моего шматья доберется, чтобы покромсать его своими острыми коготками. Классно. Пусть только потом не жалуются, что я шатаюсь по помещению, сверкая голым задом. И не только им. Дэн, надо найти подружку Виталины, ту, которая Катя, и отвезти ее на прием к Диане. Приставь к ней Илью, чтоб не сбежала и глупостей не натворила во время ломки». Отдал приказ помощнику, решив, что все же очень хочу сделать приятной своей истиной и навсегда прикрыть место, которое вызывает у девушки плохие воспоминания. Где сейчас Олег? В клубе, где ж ему еще быть? Уверенно ответил Денис. Отлично, встретимся там через час. Предупреди, ребят, что придется поработать. Усмехнулся, представляя, как парни приятно развлекутся, вышвыривая обдолбанных вампиров, потерянных в реальности людей, да и своих сородичей тоже из клуба. Джейс, что ты задумал? Хочу закрыть Тартар, заявил уверенно, вспоминая искреннюю радостную улыбку Виталины, которую я непременно хотел увидеть снова. Может, все же? Нет, я все решил и менять свое решение не собираюсь. «Могу я хотя бы узнать причину?» Обреченно выдохнул Дэн, прекрасно понимая, что спорить бесполезно. «Хочу сделать подарок своей женщине», усмехнулся в ответ. «Щедро, но если это доставит радость избранной нашего вожака, то нет проблем, увидимся». Очень надеялся на то, что не пожалею о своем решении. Готов был положить весь мир к ногам Виталины и безумно хотел, чтобы девушка оказалась этого достойна. Я прощу ей любой каприз, смогу понять любую выходку и всегда заслоню собой от опасности, но лишь в том случае, если она будет верна мне и телом, и душой.